шипение, облако пара, у в ы л ощутил, как атомы окончательно устанавливаются на свои места, и нож снова стал прочным, острие бесконечно чутким. Но с виду лезвие изменилось, оно стало более коротким и не таким изящным, и на швах серебристая поверхность потускнела. Нож выглядел невзрачно, выглядел таким, каким и был, раненым. н Когда он остыл, у в ы л убрал его в рюкзак, не обращая внимания на шпионов, и сел дожидаться Лиру. й р и к увел ее вверх по склону, туда, где их не было видно из пещеры. Он усадил ее и обнял большими лапами. а п а н т е л е м о н мышью умостился у нее на груди. й р и к склонил к ней голову и ткнулся носом в ее обожженные и закопченные руки. Ни слова не говоря, он вылезал их дочисто. Его язык успокаивал боль от ожогов, а Лира никогда еще не чувствовала себя такой защищенной. Но, отмыв ее руки от грязи и сажи, Йорик заговорил. Голос медведя отдавался у нее в спине. «Лира, Сирин! Что это за идея посетить мертвых?» «Она пришла ко мне во сне, Йорик. Я видела дух Роджера, и он звал меня. Ты помнишь Роджера?» После того, как мы с тобой расстались, его убили. И это была моя вина. По крайней мере, я так считала. Я думаю, я должна просто закончить то, что начала. Должна пойти туда и сказать «Прости». А если удастся, вызволить его оттуда». Если Уилл сможет открыть ход в страну мертвых, то мы должны туда пойти. Может, и еще не значит должен. Но если ты должна и можешь, то никаких отговорок нет. Пока ты жива, твое дело — жить. «Нет, ю р и к мягко возродила она, — «наше дело — выполнять обещания, даже если это трудно. Скажу тебе по секрету, я до смерти боюсь, и лучше, если бы не было у меня этого сна, а у Иллу не пришло бы в голову пройти туда с ножом. Но что было, то было, и отступать нельзя». л и р а чувствовала, как дрожит пантеремон и гладила его обожженными руками. «Правда, мы не знаем, как туда попасть», — продолжала она, — «и не узнаем, пока не попробуем. А ты что будешь делать, Йорик?» «Вернусь на север с моим народом. Мы не можем жить в горах». Даже снег тут другой. Я думал, мы сможем тут жить. Но нам легче жить у моря. Пусть и теплого. Это стоило выяснить. Кроме того, я думаю, что мы понадобимся. Пахнет войной, Лира Сирин. Я чую е ё «Я слышу ее!» Перед тем, как отправиться сюда, я говорил с Серафиной Пэккала. И она сказала, что полетит к лорду Фа, к цыганам. Начнется война, мы понадобимся. Услышав о друзьях, Лира заволновалась и села. Но й р и к еще не кончил. Если вы не найдете выхода из мира мертвых, мы больше не увидимся, потому что у меня нет духа. м о ё тело останется на земле, а потом станет ее частью. Но если мы с тобой оба останемся живы, Ты всегда будешь дорогим и почетным гостем на с в а л ь б а р д е И Уилл тоже. Он сказал тебе, как мы познакомились? Нет, сказал только что на реке. Он взял надо мной верх. Я думал... Это никому не по силам. Но перед умом и дерзостью этого подростка я спасавал. Меня не радует ваш план. Но я ни с кем не решился бы пойти на такое, кроме этого мальчика. Вы стоите друг друга. Счастливо. Лира Сирин, мой милый друг. Не в силах говорить, она обняла его за шею и уткнулась лицом в мех. Через минуту он встал. Мягко освободился от ее рук, потом повернулся и молча у ш ё л в темноту. Лире показалось, что его фигура почти сразу слилась с белым снегом, Но, возможно, это объяснялось тем, что глаза у нее были полны слез. Когда Уилл услышал ее шаги на тропинке, он посмотрел на шпионов и сказал «Не ходите за мной. Смотрите, нож здесь. Я не собираюсь его вынимать. Оставайтесь на месте». Он вышел наружу и увидел Лиру, неподвижную, плачущую и пантелеймона, волка, поднявшего морду к чёрному небу. Она молчала. Освещал её только отражённый сугробом свет гаснущего костра. И он, в свою очередь, отражался от её мокрых щёк, а её слёзы сами отражались в глазах выла. Так свивали между ними фотоны свою немую сеть. — Как я люблю его, Уилл! — прошептала она прерывающимся голосом. А он выглядел старым, выглядел голодным, старым и грустным. Всё ложится на нас, да, Уилл? Нам больше не на кого рассчитывать, Только на себя. Но мы ещё не взрослые, Мы молодые, слишком молодые. Если бедный мистер Скорсби умер, И ю о р и к постарел, л о ж и т ь с я на нас. Мы все должны сделать сами. «Мы сможем», — сказал он. «Я больше не буду оглядываться назад. Мы сможем. Но нам надо поспать. А если останемся в этом мире, могут прилететь как их там героптеры, которых вызвали шпионы. Сейчас я сделаю окно, Найдем для сна другой мир А если шпионы пойдут за нами Ничего страшного Значит избавимся от них потом Да Она всхлипнула Утерла нос тыльной стороной ладони И обеими руками потерла глаза Так и сделаем Ты уверен Что нож действует Ты его Испытал «Действует!» «Я знаю!» С пантелеймоном, принявшим вид тигра в надежде отпугнуть шпионов, Уилл и Лира вернулись в пещеру и взяли свои рюкзаки. «Что вы делаете?» Спросила Салмакия. «Уходим в другой мир», — сказал Уилл и вынул нож. По ощущению, нож был целым. До сих пор Уилл не представлял себе, как он с ним сроднился. «Но вы должны дождаться героптеров, лорда Азриэла», — сурово промолвил Тиарис. «И не собираемся», — ответил Уилл. «Если приблизитесь к ножу, я вас убью». «Идемте с нами, если вам так надо. Но здесь вы не заставите нас остаться». «Мы уходим». «Ты лгал?» «Нет», — сказала Лира. «Вру я. у и л не врет. Вы об этом не подумали». «Но куда вы идете?» у и л не ответил. Он прощупал ножом сумрачное пространство и прорезал окно. с а л м а к и я сказала. «Вы совершаете ошибку. Вы должны это понять и прислушаться к нам. Вы не подумали?» «Подумали. Хорошенько подумали. И завтра скажем вам, что мы надумали. Можете идти с нами. А можете вернуться к лорду Азриилу». Окно открылось в мир, куда он спрятался с б а р о х о м и бальтамосом, чтобы спокойно выспаться. На тёплый бескрайний берег с дюнами и деревьями, похожими на папоротники. Он сказал, «Здесь, здесь мы будем спать!» «Подходяще!» и Он пропустил их вперёд и тотчас закрыл за собой окно. Изнурённые д е т и Сразу легли. Дама Салмакия осталась караулить, а кавалер открыл м а г н и т и т о в ы й резонатор и начал передавать свое сообщение в темноту.